Глава девятая. Резко отвернувшись, я вся остолбенела, не в силах поверить тому, что увидела. Серые глаза, смотрящие в упор, так и застыли в голове, пробирая тело до мурашек. В этом городе Мелион кафе. Почему именно здесь? Именно в этот час? «Эй, ты в порядке?» вырвала меня из ступора вернувшейся Наде. Понадобилось целых несколько секунд, прежде чем мой язык наконец-то ожил, а мозг начал посылать верные импульсы по нервным окончаниям. «Давай уйдем отсюда», — приглушенно и взволнованно выдала я, нащупывая сумку за спиной. Недоуменным взглядом окинув зал поверх меня, подруга заняла свое место и беспокойно наклонилась к столу. «Ты чего? Что-то случилось?» Я не ответила, лихорадочно искала глазами официанта. «Тая, в чем дело?» — требовательно напомнила о себе Надя. Один из них увидел меня, но когда я махнула рукой, парень спокойно направился в сторону бара, будто не заметив этого. Нервно выдохнув, я сгорбилась на стуле, трусливо желая спрятаться за его высокой спинкой. «Он здесь!» — едва шевельнула я губами, скосив глаза в ту сторону, но не решившись обернуться. «Кто?» — непонимающе поинтересовалась подруга. В следующее мгновение ее лицо просияло догадкой, и она шепотом спросила, «Валиев?» Я часто закивала, борясь с желанием прямо сейчас сорваться с места. «Давай уйдем, пожалуйста», — попросила я потихоньку, сползая со стула. «Рассчитаемся в баре?» «Нет». Вдруг отрезала Надя, строго посмотрев на меня и вынуждая замереть. «Что? Будешь каждый раз так сбегать?» — спросила она с укором. подпитывать его самолюбие и охотничий инстинкт — обойдется. Даешь свой обед и только тогда спокойно удалишься. Я так и осела, растерявшись от ее слов. А Надя грациозно откинулась на спинку своего стула, взяла белую чашечку с кофе и, сделав глоток, как бы невзначайно начала блуждать взглядом по залу, где именно он сидит. Задержав на ней настороженный взгляд, Я тоже схватилась за свою чашку и нехотя ответила. Справа от меня, ближе к окну компании мужчин. Любопытная подруга, не поворачивая головы, плавно скользнула глазами в указанном направлении и тут же вернула внимание ко мне. Которая из них? «Посередине», — еле слышно ответила, я и снова ощутила, как волоски на затылке зашевелились. Увидев воочию того, на кого я еще совсем недавно ей жаловалась, Надя выпрямилась и неоднозначно вздёрнула брови. «Ого!» — неожиданно протянула она сиплым шёпотом, придвинувшись ближе к столу. А я даже не сразу сообразила, что она только что выдала восторг. «Ты что, серьёзно?» — спросила я обиженно. Смущённо усмехнувшись, Надя накрыла мою ладонь рукой и виновато зашептала. «Прости, я понимаю твои чувства, но...» Если опустить все обстоятельства, согласись, это же просто элитный самец. Задержав долгий взгляд на подруги, я внезапно потеряла всякий страх и оглянулась на этого самого самца. К счастью, Илад был занят разговором со своими спутниками и не заметил моего откровенного внимания. Никакого дресс-кода или сдержанности, его жилистая рука, обвитая черными татуировками в виде каких-то орнаментов, была по-хозяйски закинута на спинку дивана, черная майка подчеркивала крепкую грудь Атланта и придавала его внешности грозный вид. Отдельное внимание привлекало лицо Валиева, даже на мой предвзятый взгляд по-мужски красивое. Прямой нос, античный профиль, ухоженная борода, пронзительные глаза, которые в данный момент будто свысока смотрели на собеседников. Какое-то превосходство исходило от него. Невольно отметила, что они не были похожи на его друзей, скорее на деловых партнеров. Значительно старше на вид, да и чопорные какие-то. В отличие от Валиева, выглядели напряженными и были одеты иначе. Гораздо строже. На мгновение в голове задержалась объективная мысль о том, что он действительно видный мужчина, брутальный и симпатичный. Но я тут же беспощадно задавил это мгновение, Вернула взгляд на тарелку и надела маску безразличия «Ладно, он красавчик», — признала я ровным тоном. «Но больше в нем нет ничего достойного». Надя ласково провела по моей руке, выразив на лице понимающее сочувствие, и плавно отстранилась. «Ненавижу его», — в сердцах прошептала я, нервно вытирая руки салфеткой. «Хочу только одного, чтобы он ушел из моей жизни». На мои слова подруга лишь задумчиво отвела взгляд, и некоторое время мы молча допивали кофе. Я думала о том, сколько еще времени Атлант будет делать вид, что мы незнакомы. Не то чтобы меня это не устраивало, но его игры дезориентировали и не давали мне выбрать какую-то верную стратегию в поведении с ним. «Ты действительно хочешь избавиться от этого жеребца?» вдруг нарушила молчание Надя. Я озадаченно встретилась с ее глазами и кивнула. «Знаю я один надежный способ», — загадочно выдала подруга, прищурившись. Однако делиться действенным вариантом она не спешила. Полезла в сумочку и достала смартфон, который, похоже, давно вибрировал. «Блин, мне нужно бежать», — хмуро сообщила Надя. «Подожди меня», — тут же засуетилась я. «Нет, ты сиди и веди себя невозмутимо», — сдержанно остепенела она, вставая из-за стола. не показывая, что его присутствие хоть что-то для тебя значит. Терзаемые сомнениями, я осела на стуле, наблюдая, как подруга собирается. «Вещи я завезу тебе после работы, окей? Ты же дома будешь?» «Ага». Обхватив бокал с водой, я поднесла его к губам, как раз когда Надя приблизилась и наклонилась меня поцеловать. Да только вместо поцелуя она шепнула над моим ухом «Такое!» Из-за чего вода застряла в горле. оперхнувшись с булькающим звуком я глухо закашляла а когда успокоилась давя приступ в салфетку недоуменно уставилась на подругу поверь мне а он быстренько сольется коварно заключила она подмигнув мне и походкой от бедра направилась в сторону выхода я неловко глянул по сторонам будто кто то мог услышать совет который обронила надя да нет это слишком во первых Неизвестно, как именно отреагирует Атлант. А во-вторых, мне казалось, ситуация пока не выглядела настолько плачевной, чтобы идти на такие крайние меры. Несмотря на уверенность, что метод Нади мне не подходит, я зачем-то продолжала взвешивать в голове «за» и «против». Прекратила только, когда поняла, что выпила последний глоток кофе, и делать вид, что меня не волнует присутствие Атланта, уже походило на абсурд. Я решила не ждать официанта. Поднялась из-за стола, подхватила сумку и, старательно глядя перед собой, поплыла к стойке администратора. Пока родственницу Нади, надела свой плащ и приготовила оплату. Однако вернувшаяся женщина сообщила, что уже все оплачено. Неуверенно поблагодарив ее, я машинально бросила взгляд в сторону столика, где сидел Валиев. Мужчина, сидевший рядом, что-то непрерывно говорил ему, но внимание Атланта было сосредоточено исключительно на мне. «Да неужели?» «Какой джентльмен!» «Я, конечно, должна непременно растаять от такого щедрого жеста!» Приняв абсолютно равнодушный вид, я спокойно отвернулась и неспеша направилась в сторону выхода, открывая на ходу сумку, чтобы убрать деньги. Однако рука так и зависла в воздухе. Я вдруг остановилась, мгновенно одобрив идею, залетевшую в голову. Закинув сумку на плечо, я развернулась, на сто градусов и решительно зашагала в зал, прямиком к столику, где сидел Валиев. И он, кажется, сразу почуял неладное, хищно прищурился, отслеживая каждый мой шаг. «Добрый день!» — поздоровалась я с лучезарной улыбкой, бегло окинув взглядом всех мужчин за столом. А следом, легким движением руки, бросила на стол купюры, которые приземлились как раз возле тарелки Валиева. «Вот», — гордо заявила я, — встретившись с волчьими глазами. «Можешь оставить сдачу себе!» Его очерченная бровь изогнулась, но в целом эту неожиданную попытку утереть нос чертов Атлант принял с абсолютным хладнокровием. Или же просто хотел, чтобы я так думала? Эта мысль заставила меня победно улыбнуться. «Спасибо!» Вдруг услышала я твердое и громкое, как только сделала шаг, чтобы уйти. Не смогла не обернуться, и не взглянуть в лицо этого дьявола. Но ты напрасно решила, что я нуждаюсь в материальной помощи. Я тоже не нуждаюсь, — огрызнулась уверенно. Поэтому и ты напрасно решил, что нужно оплачивать мой обед. Валиев нахмурился и, склонив голову набок коротко глянул на своих спутников. И что-то смутило меня в этом малозначительном жесте, заставляя задержаться. Я не оплачивал твой обед, Тая. сообщил он, глядя на меня, как на умственно отсталую. «Или это я себя так почувствовала? И почему-то у меня не возникло ни единого повода ему не верить, поэтому я неуверенно обернулась на стойку администратора, и тогда-то до меня дошло. Вот же я дура. Это Надя. Она все оплатила, должно быть, когда отлучалась». Когда я вернула потерянный взгляд на Атланта, Он неспешно и грациозно собирал со стола мои потрепанные купюры. Остолбенев от нелепости ситуации, я тупо наблюдала, как мужчина поднялся из-за стола, приблизился и бесцеремонно нырнул с деньгами в мою сумку. «Уверен, ты сама в состоянии позаботиться о себе», — без уроней сказал Валиев, глядя мне в глаза. и затем неожиданно добавил, снизив тон. «Или это такой ход, чтобы привлечь мое внимание, а, русалка?» Его лукавая ухмылка отрезвляющим током ударила по моим нервным окончаниям. Однако, прежде чем я успела отпрянуть, он резко притянул меня к себе и, придержав голову ладонью, тихо произнес. «Не стоит. Я и так, всецело, сосредоточен на тебе». Отцепеньев от макушки до пяток, я со всей строгостью уставилась на илата, однако не в силах выдавить хоть слово из потока возмущений, крутившихся на языке. Он же, с наглым спокойствием, отметив мою утропь, не спеша отстранился и, как ни в чем не бывало, направился к своему столу. Лишь перехватив косые взгляды его пафосных партнеров, я, наконец, очнулась, неуклюже развернулась на ватных ногах и поспешила прочь из зала. «Вот же мерзавец, вот же самодовольная сволочь!» — бурчала я поднос быстрым шагом, следуя по тротуару к остановке. За внутренним клокотанием даже не замечала моросящего дождя. Умом понимала, что на самом деле злит меня дурацкое положение, в котором я оказалась. Но ведь именно из-за него? Главным виновником я упрямо считала чёртова Атланта. Качаясь в автобусе до отказа набитым людьми, я всё прокручивала в голове то, что произошло. Не переставала корить себя за то, что так феерично облажалась. Из чего я вообще взяла, что это он? А ещё эти его последние слова... Казалось, они пропитали меня насквозь. До сих пор щека горела от тёплого мужского дыхания и коробила то, как я растерялась. Надо было что-то сказать, уколоть, возмутиться, но я как будто язык проглотила. Хотя, может, оно и к лучшему. Лишний раз провоцировать этого мужчину от чего-то совсем не хотелось. В подъезд своего дома я заходила переполненная негодованием и хорошенько промокшая. Дождь разошелся, зонт я, конечно же, не брала, и даже отсутствие косметики, которая обязательно сбежала бы ко мне в декольте, ничуть не утешало. На лестнице пересеклась с управдомом, вредной заплывшей теткой, известной своей страстью к безвкусной бижутерии. Она всегда здоровалась со мной так, будто делала великое одолжение. Ну а я, находясь в дурном настроении, решила, что обойдусь сегодня без одолжений, и надолго занырнула в сумку искать ключ. «Уже когда мы разминулись», услышала, как тетка громко и осуждающе цыкнула. Подходя к своей двери, я все еще думала о язвительной управдомше, поэтому, когда ключ в замке не прокрутился, меня настигла новая вспышка раздражения. Лишь после безуспешного мучения моего замка несколькими хаотичными поворотами, мне вдруг стало ясно, что его вовсе не заклинило, а дверь попросту не была заперта. Настороженно замерев, я медленно нажала на ручку и заглянула в маленький проем. В квартире стояла тишина, беспорядка не было видно и свет не горел в темном коридоре. Однако чувство тревоги прочно засело внутри и ощущение дежавю. Широко открыв дверь и оглянувшись на лестничный пролет с мыслью о соседях, Я неуверенно подошла к проему. «Эй!» — крикнула протяжно, и мой голос эхом разлетелся в подъезде. Застывшая тишина смущала. Вдруг это я забыла закрыть дверь. В последнее время сплошные стрессы и недосып. Тогда мое поведение будет выглядеть крайне странно. Я решила войти в прихожую и уже там крикнула. Чуть тише, но не менее твердо. «Кто здесь?» тишина. «Я вызвала полицию, слышишь?» В голове пульсом билась мысль, что это Валиев. Точно он. Приехал сюда раньше, ненормальный, и теперь играет со мной. Смущало ли что что он отмалчивается. Как-то не сходилось такое поведение с его самоуверенной натурой. Все больше склоняясь к мысли, что это моя забывчивость, а не какой-нибудь незваный гость, я все-таки закрыла за собой дверь. И спеша разулась Но прежде чем раздеваться, решила пройтись по комнатам. А еще прихватила с собой увесистую статуэтку тети, стоявшую в прихожей. В спальне все было на своих местах, на кухне тоже. Когда же я поравнялась с залом, сердце гулко забилось в груди. Стиснув статуэтку покрепче, я толкнула приоткрытую дверь и расширила глаза, увидев, что комната перевернута вверх дном. Мебель сдвинута, повсюду валяются вещи. убран ковер. По телу прошла дрожь. Даже статуэтка в руке показалась неподъемной. Кто это сделал? Кому это понадобилось и для чего? Открыв дверь еще шире, я осторожно переступила порог, с ужасом оценивая полную силу ущерба и лишь в последний момент краем глаза заметила кого-то на диване. Сердце подскочило к горлу. Вскрикнув и стукнувшись спиной о стену, я впилась взглядом в человека который хмуро обратил на меня внимание, как будто я вырвала его из важных раздумий. Ты? выдавила я, стискивая стучащие зубы. Что ты здесь делаешь?